Логерша «Караван» обитала в новом жилом квартале. Только что отстроенные дома террасами спускались к Большой Невке. За шлагбаум Мани на такси не пропустили, и ей пришлось ковылять довольно далеко, останавливаясь, чтобы сделать привал. Привалы она осуществляла на лавочках, расставленных тут и там. Мимо проносились дети на велосипедах, подростки на скейтбордах, взрослые на самокатах и электрических велосипедах. За сеткой играли в теннис. Оттуда доносились смачные удары меча ракетку и время от времени вопль «Ой-ой-ой-ой-ой!». Неподалеку на реке стрекотала моторная лодка. Совсем особенная другая жизнь шла вблизи новых домов террасами, спускавшихся к воде. Очень современная, красивая, беззаботная. Впрочем, чужая жизнь всегда кажется беззаботной, Маня это точно знала. Грозного вида консьерж долго выспрашивал, в какую именно на квартиру, сверялся со списками, звонил, и Маня поняла, что мимо него и муха не пролетит. Так он был бдителен. Должно быть, покой местные жители ценили больше всего. Дверь ей открыл такой удивительный красавец, что Маня на миг потеряла дар речи, то есть не смогла вымолвить ни слова в ответ, когда красавец весело поздоровался. — К каре? — продолжал он очень любезно. — Проходи, мы ждем! — Она только ролик доснимет, да, она же еще и тиктокер. Маня зашла, как во сне. «Меня зовут Есон, представился красавица. «А тебя?» Тут писательница Поливанова собралась силами и сказала, что ее зовут Маня. «В интернете или вообще?» Маня не поняла. «Ты Маня в интернете или по жизни?» «Ну, Саня, сука, знаешь?» «Это ее ник, а по жизни-то она Верка». Маня ответила, что она никакая не Саня, сука, а зовут ее Мария Алексеевна Поливанова. Да ты проходи, не жмись! Блогерша Караван, она же и тиктокер, жила модно и дорого. Не то что богато, а именно дорого. Мебель, безделушки, светильники, все дорогое. Полы и стены, так себе. У Мани в квартире все было наоборот. Самыми дорогими были как раз паркеты, обивка стены и книги. За раздвижными дверьми гостиной, за матовым стеклом, горел яркий студийный свет. Двигались тени и что-то громко говорили, отсюда не разобрать. Должно быть, там шла съемка. мани с любопытством огляделась, задержала взгляд на портретах Кары, которых имелось множество, стены почти полностью были оклеены ее портретами, и опять посмотрела на молодого человека. Он вдруг фыркнул. «Нравлюсь». Взрослая, умудрённая, ироничная Маня вдруг так смутилась, что пришлось нагнуться и сделать вид, что у Вольки запутался поводок. — Я многим нравлюсь, — сказал есон беззаботно. — Ничего не поделаешь, профессия такая. «Какая — Какая? — спросила Маня, ковыряясь с поводком. — Я танцор, у меня свой коллектив, я солист. Маня выпрямилась. — Собаку тебя, урод! — продолжал Есон. Шуть за порода. — Английский мини-бультерьер. А мы на той неделе мультипу заказали. Кара захотела и не отговорить ее. Куда нам собаку-то? Я все время на гастролях, она на работе. Собаку можно с собой на работу брать. Это смотря какая работа, есон взлохматил буйные кудри. На мою нельзя, мне там не до собаки. Распахнулись двери, из проема хлынул ослепительный белый свет, и появилась Кара, тоже вся в белом. «Хлу!» — во весь голос сказала она. «Задрали меня ролики эти! Молочу, как папа Карла под Брестом, а им все мало!» «Кому?» — зачем-то спросила Маня. «Подписчикам!» Кара бросилась на белый диван, распластала руки по спинке и тут увидела Вольку. «Ой, собачка!» — сказала она дурашливым голосом. «Какая ты мерзкая, слушай!» вытянулась и принялась гладить Вольку по голове, чесать за ушами и потряхивать. Тот оглядывался на хозяйку с недоумением. — И на свинью, похоже! — продолжал восторгаться Кара. — И глазки у тебя какие дурацкие, хвост торчком. Ясик, позвони этой чувихе, которая нам собаку обещала. Я вчера звонил. Ты сегодня позвони еще, Ясечка, котеныш. Ну когда уже, когда она нам отдаст нашу собачку? У нас красивенькая собачка будет, всяко дрявенькая, хорошенькая. Прикинь, обратилась Кара к писательнице Покровской. За собаку три тысячи евриков заломила и не отдает. Я, говорит, должна убедиться, что вы ее будете любить. Конечно, я такую прелесть буду любить». Маня присела рядом с блогершей на белый диван и потянула на себя Вольку. Ей не нравилось, что кара его гладит. — Мальтипу порода не слишком удачная, — сказала Маня осторожно. — Нужно брать только в проверенном питомнике. Они болеют часто, за ними нужно постоянно ухаживать. — В смысле? — Водить на груминг, чтобы расчесывали, за глазами следили, за ушами стригли, чтобы правильно. Так я ж сама не буду водить, продолжала удивляться Кара. У нас специально обученные люди есть, правда, Ясик? Наймем, бодро откликнулся красавец. Тебе лавандовый? Надоел лавандовый твой с утра один лавандовый. Маня оглянулась. Есон возился возле сверкающей стойки, отдаленно напоминавшей кухню. Люблю лавандовый, поделилась Кара. Постоянно пью. Лавандовый что? спросила Маня. — Чай? Ты что, прикалываешься? Кофе, конечно! В смежной комнате погас ослепительный белый свет и выглянула девчушка, стриженная почти нагло, в матроске и парчевых шароварах. «Кар, я монтирую и выкладываю. Давно пора выложить, и фишек добавь!» И зачем-то пояснила Мане? «Я ожидаю каких-нибудь фишечек. Люблю фишечки. Ты будешь что-нибудь пить, в смысле?» Маня пить отказалась на отрез. «Еще нальют лавандовый кофе, боже, сохрани!» «Так чего тебя прислали-то?» — Кара взяла у Ясона из рук белую чашку, подобрала под себя ноги и указала ему на ковер. Он с грацией молодой пантеры расположился, положил локоть ей на колени. «Я ж ей тогда сказала, что потом приду, а сейчас не могу. Занятая!» «Обстоятельства изменились», — сказала Маня, не слишком уверенная, что они поймут. «А мне нужно поговорить с тобой». Со мной? Тут же спросил Есон, и парочка засмеялась. Ну, говори, разрешила Кара, я слушаю. Мне бы наедине. А у нас друг от друга секретов нету, объявил Есон. Мы даже телефоны не прячем, да, Кар? Ну, котенок, ты же у меня ревнивый. Я от тебя уже скоро начну прятать, а ты от меня не смей? Кара лукаво взъерошила возлюбленному волосы. Я все равно узнаю, если ты мне изменишь. У меня глаз алмаз. Есон потянулся и поцеловал сначала ее запястье, а потом коленку. — Да не собираюсь я тебе изменять, воробушек, ты у меня чудик просто и самая красивая девушка в мире. — И умная, — подсказала караван, — но я тоже ревную своего котеныша. Мане показалось, что про нее забыли. Парочка от души миловалась, и было очевидно, что есон вот-вот начнет расстегивать брюки. Эм, проблеил писательница в надежде, что ее собеседники очнутся и на время приостановят свою любовь. Но не тут-то было. Ты говори, говори, чуть задыхаясь, велела Кара. Она покрывала лицо возлюбленного поцелуями. Я слышу. Есон время от времени постановал от наслаждения. Хорошо бы окатить их водой из ведра, мечтательно подумала Маня. Тетя Викуся на даче всегда так усмиряла котов в разгар любовного пыла, когда от их завываний некуда было деться, подкарауливала в кустах с ведром и выплескивала воду. Мера действовала безотказно. На некоторое время жар любви от холодной воды затухал, и завывания и драки на участке прекращались. «Кара!» — позвали из-за раздвижных дверей. «Я выкладываю!» — промурлыкала блогерша, не отрываясь от губ любимого. — Вроде все хорошо, антуражненько. Кара вывернулась из крепких объятий. — Где? Покажи, не отправляй. Перелезла через спинку дивана и скрылась в соседней комнате. — Мы очень много работаем, — посетовал ничуть не обескураженный есон Бабло колотим, а как же? Время упустишь, и все, никто о тебе не вспомнит. — Это точно, — от души согласилась Маня. — И все же я должна поговорить с Карой наедине. Где это можно сделать? Мы побеседуем, и я уйду сразу у вас много дел да и я человек занятой маня умела иногда говорить так что возражать никто не смел алекс когда то научил есон немного подумал поднялся с ковра с грацией молодого тигра и поманил маню за собой вот здесь у нас кабинет можешь разговаривать если у тебя секретики только кара полюбасу мне все расскажет как только кара вбежала в кабинет немного напоминавший приемную в дорогой стоматологической клинике Маня плотно закрыла за собой дверь и стала так, чтобы никто не мог ворваться. «Ну чего, чего такое?» — заговорила Кара, распластываясь на диване, на этот раз цвета спелой брусники. «Давай, говори скорей. У меня еще сегодня съемка и один ивент непонятный. Я мониторила, но про него мало пишут». «Эмилию убили», — сказала Маня на другой день после того, как ты к ней приходила. «Ясновидящую поразилась Кара. Ты гонишь! Кто? За что?» — Мы пока не знаем. Ты к ней приходила всего один раз, когда мы познакомились? — Ну да. — Кто тебе ее порекомендовал? Она принимает только по рекомендации. — Надюха Обломская из Камеди Woman, моя подруженца. А что такое-то? Надюха тоже обращалась к Эмилии. — Ну, она типа замуж собиралась и хотела узнать про жениха. А что такое-то? Я не при делах. — Ты эмилия звонила после визита? Кара ван в волнении стал подниматься с дивана. «Да нафиг все эти вопросы! Ты что думаешь, я ее укокошила? Или похайпить на мне собралась?» Маня вздохнула. «Кара», — сказала она очень серьезно, — «человека убили. Из квартиры почти ничего не пропало. Ну, то есть убили явно не с целью ограбления. Накануне к ней приходили люди, и ты в том числе. Мне нужно знать все подробности, даже самые мелкие» какие тебе подробности, если ты там все время в углу за шифонером сидела и все слыхала? Ты всегда перемещаешься с сопровождением? Что такое? С тобой охранники всегда ходят? Всегда, подтвердила Кара, пожалуй, горделиво. У меня поклонников 5 миллионов, а может и больше, и все хотят моей любви. Маня посмотрела девушке в лицо. Нет, не шутит. Да и бывший домогается. Он на алименты подал, прикинь, чтобы я ему алименты платила. Судимся сейчас. Ну, ты ж моего бывшего знаешь, да? Маня соврала, что знает. Ну вот, он вообще без башни. Как-то ворвался сюда, наставил мне бланшей. Интернет тогда весь лег, все мне сочувствовали. Из-за границы писали, знаешь, движение МИТУ. Маня покивала, кто ж не знает движение МИТУ. «А с Ясиком у нас любовь», — продолжила Кара и зажмурилась. «Он мне щеночка обещал купить. Розы дарит по тысяче штук. Он такой дуся, котеныш мой». Маня секунду думала, спросить или нет, и решилась. «Но все-таки ты ходила к Эмиле? Значит, тебя что-то в нем смущает? Что, Кара?» Кара Ван посмотрела на Маню, хотела что-то сказать, но опустилась на диван и закрыла лицо руками. «А ты сама замужем?» — спросила она и отняла руки. Если бы Мане этот вопрос задали на минувшей неделе или даже три дня назад, ответ был бы очевиден. Конечно, замужем еще бы. Но с той поры столько всего произошло, столько раз судьба делала выбор, что сейчас Маня толком не знала, как ответить. И сказала, что чувствовала. Мне кажется, нет. «Это как, то есть?» — Ну, я думала, что у меня есть любимый человек, он же муж. А теперь вдруг оказалось, что его нет. То есть он все еще есть, но его как бы нет. — Он тебя бросил, что ли? — Пока нет. — Но собирается, — уточнила караван ей так было понятней. — Ты с ним давно? — Несколько лет. — Ну вот видишь, — сказала Кара, — а если б ты к ясновидящей сходила, она, может, тебе сразу сказала бы, что ты ему не пара. — Ты сомневаешься, что Есон тебе пара? Кара похлопала по брусничной обивке дивана рядом с собой. — Ты присядь, присядь! — велела она Мане, понизив голос. — Ты понимаешь, сомневаюсь я. Вроде все у нас окей, все, все хорошо, а я не верю. Мне кажется, он меня бросит, как Леха. Леха — это мой бывший, ты же знаешь. А мне семью надо. Кому-то, может, не надо, а мне надо. Я собачку хочу и детишек, чтоб два мальчика и девочка и чтобы мы все вместе на море отдыхали. А Ясик такой красавец. Наверняка детки красивые будут. Как ты думаешь? Маня Поливанова не знала, как ответить и на этот вопрос тоже. Ясик красавец, никаких сомнений. Можно поставить голым на лестницу в Эрмитаже, и все посетители станут любоваться совершенством форм. Но вот вопрос, какие у него могут быть детки? красивые это точно, а еще какие? Умные. Славный, милый. А он добрый? Глупо спросила Мания, или ты еще не поняла? Не поняла, быстро ответила Кара. Вроде добрый не дерется. Ничего себе, категория, фыркнула писательница. Не дерется, значит, добрый? Ну, конечно, убежденно ответила Кара, они все дерутся, особенно если под чем-то. Ну, под дурью. Агрессия прет. Время сейчас такое. — Кара, нельзя выходить за человека только потому, что он не дерется, — сказала Маня, чувствуя себя идиоткой. — Ты же сама говоришь, что хочешь семью, а семья — сложный механизм. Нужно друг другу помогать, сочувствовать, жалеть, лечить, если заболеет, — добавила Маня, вспомнив Полину и Дюшу. — Ты уверена, что Ясик на это способен? Кара беспомощно посмотрела на Маню. — Он добрый, — повторила она как заклинание, — обещал мне собачку купить. Маня вскипела. «Господи, да поезжай ты и купи себе любую собаку. Ты же зарабатываешь отлично. Что тебе мешает?» «Я хочу, чтобы он купил». «Да какая разница?» «А ты не понимаешь», — прищурила кара «Нет», — от души сказала Маня, — «не понимаю. Я понимаю, что должна прийти на помощь, когда я нужна. И он тоже должен. Но если я хочу собаку, я сама себе ее куплю. И точка. И штаны тоже» и она зачем-то потрясла в воздухе здоровой ногой. — Кстати, брюки клевые, заметила Кара. — Спасибо, мне тоже понравились. — Эмилия сказала после сеанса, что твой ей сон никуда не годится, и тебе нужно его немедленно бросить, иначе будут проблемы. — Что правда? — переспросила Кара. Губы у нее задрожали, лицо повело. Маник кивнула. Кара залилась слезами. — Еще она сказала, что познакомили вас специально, — Чтоб прикарманить твои денежки. У тебя их полно». «Не может быть!» прорыдала Кара. «Я не верю». Мане было так ее жалко. Она придвинулась поближе и погладила блогершу по спине. Спина была тренированная, атлетическая, сплошь мускулатура. «Ты не отчаивайся», говорила Маня и гладила девушку. «Ты просто посмотри, понаблюдай. Не спеши. Может, и Миля ошиблась». Ты только не торопись, не делая опрометчивых шагов. Купи себе собаку, пригласи сон с собой в поездку. Ты же часто ездишь на свои съемки. Да что он там будет делать в поездках этих? Это только кажется, что тревел-блогер — работа мечты. Вкалываешь под камерой с утра до ночи, хоть в жару, хоть под дождем. Всем положить, главный хронометраж выдать. А по вечерам виски стаканами глушишь и косички забиваешь, чтобы с ума не сойти». — А он как раз тебе там поможет, — продолжала Маня гнуть свое, — и вы по вечерам вместо виски и травы станете любоваться закатом. Может, так оно все и будет? — Я замуж хочу. — Найди нормального парня, — отрезала Маня, — который не поет, не танцует и не похож на Аполлона Бельведерского, чтобы был занят не только собой, но и тобой немножко. — А где их взять, нормальных? В аспирантуре МФТИ Московского физико-технического института, сказала Маня серьезно, их там полно косой коси. Другое дело, что они по тысяче рост дарить не смогут нищие все. Ну, как и тебе разница? Ты сама себе можешь целую плантацию в Африке купить. А он гвоздичку подарит, и будет тебе светло и радостно. И собаку вместе поедете покупать. — Кара! — прокричали из-за двери. — Рустам приехал, макияж делать. Ты что там застряла? «Е-мое, я и забыла про него!» — пробормотала Кара, живо утерла слезы, нагнулась и погладила Вольку. «Да че уродливая собачара жуть берет!» «Только за красоту и держу!» — согласилась Маня. «Ты это, оставь мне телефон питомника, может, я себе такого возьму, свинорылого!» «Они преданные!» — Маня улыбнулась Вольке. «Хозяев любят страшно и верные!» «Знаешь, есть такая шутка. Мошенники и альфонсы, вычеркните из своих списков собачниц, их не обманешь. Они знают, что такое настоящая любовь». Кара засмеялась, но тут же посерьезнела. «Вот ты приперлась, всю жизнь не испортила. Все было хорошо, тут ты со своей Эмилией». «Просто поосторожнее», — сказала Маня. «Ничего я тебя не испортила, я предупредила. Как меня Эмилия просила». Ни о чем таком тетя ее не просила. Это уж она так добавила для убедительности. И потому что Кара ей нравилась. Ну, ладно, Харе, посмотри, у меня все в порядке с лицом. мани посмотрела и показала большой палец. Окей. Кара распахнула дверь. Рустамчик, привет! Сейчас начнем мне на ивент. Все, покидос, дорогая. Кара потянулась вверх, мани наклонилась, и они поцеловались. Номерок собачьей скинь мне в отца, пладненько. Я провожу, вызвался есон Мани подобрала Волькин поводок, приспособила трость и двинулась к выходу. Есон распахнул перед ней дверь. В квартире у них за спиной грянула музыка, рэп. На площадке Мани повернулась, чтобы поблагодарить, но тут красавец ногой захлопнул дверь в квартиру, железной хваткой схватил Маню за горло и локтем прижал к стене. Еще раз увижу Скарой — убью. Тихо и ласково проговорил есон Мани на ухо. «Если станешь звонить и петь про меня, убью». «Поняла?» Задыхающаяся маник хотела кивнуть и не смогла. «Эта тетка ясновидящая своего жениха припасла, что ли?» Продолжал он, «Чтобы мне ничего не досталось?» Он слегка ослабил хватку, и Маня смогла просипеть. «Отслушал!» «А как же? Я как тебя срисовал, сразу понял, что неспроста ты приперлась. Только со мной шутить не стоит, я тебя как соплю по стене размажу» и замахнулся, чтобы ударить. Маня как будто со стороны равнодушно подумала, что удар придется в солнечное сплетение, и будет очень больно. Сопротивляться она не могла, локтем другой руки он все еще прижимал ее шею. И вдруг также со стороны она услышала даже не крик, а вой. «А -а -а! А -а — Она открыла глаза, поняла, что свободна, а ее душитель волчком вертится прямо перед ней и орет. На его ноге, чуть выше колена, вцепившись намертво, висел пес. Есон вопил, музыка в квартире гремела. Маня стояла, разинув рот. «У -у «Убери его!» — прохрипели изнутри Валчика. «Гнида! Убери!» «Волька!» — сказала Маня в безмерном удивлении. «Нельзя! Ты что?» Изловчилась и схватила пса за ошейник. Он весь дрожал, скалилась страшная пасть, глаза косили. Маня нажала кнопку лифта, нагнулась к Есону, который катался по полу, держась за ногу, и спросила, «В расчете, да?» Он с ненавистью посмотрел на нее, хотел что-то сказать, но не стал, потому что Волька вновь стал давиться, хрипеть и рваться с поводка. Маня зашла в лифт, двери закрылись, и она уехала.